Глава 79. Даниэль. План избавиться от дракона возник совершенно случайно на соревнованиях, когда вместе с магией исчезла вторая моя сущность, которая всегда мешала мне жить, усложняла все, до чего д о т р а г и в а л о с ь выжигала изнутри, не оставляя мне никакого выбора. Это было невыносимо терпеть. Чувствовал себя настоящим уродом. Вдобавок дракон выбрал Ирьяну своей избранницей. И все усложнило то, когда я узнал, что она истинная некроманта. Какая ирония. Такие две разные магии, совершенно два разных дара, выбрали одну девушку. И обе магии совершенно не хотели уступать и давать несчастный выбор. Справедливо ли это? До соревнований у меня был отличный план. Завоевать Риану любой ценой. Отбить ее из лап темного некроманта. Но потом... Когда магия исчезла, рассудок очистился, внутри появилась блаженная пустота, я понял две вещи. Мне не нужна Рьяна, точнее, она нужна не мне. И то, что я хочу, чтобы так было всегда. Я долго реализовывал свой план, разрабатывал его по кускам, узнавал все по мелочам. Мне пришлось изображать среди своих родственников, что я хочу ритуал принятия дракона. Ох, как они обрадовались, когда я наконец-то принял себя. Они были такими наивными, их было так легко обмануть. Таким людям надо дать подтверждение того, во что они верят, и они будут все твоими». В итоге я разузнал буквально всё, что мне нужно было от дядечки из научного отдела. Он думал, что я глупый, что мне неинтересно, он верил в это. А я просто подыгрывал. «А антимагическому сообществу просто нужен был свой а н т и м а к который выкачает всё, что нужно». Прийти и рассказать о несчастной жизни дракона людям, которые верят в то, что магия – зло, и они станут твоими послушными марионетками. Я легко получил и концентратор, и камни крови, и выведал, как все это работает. У меня были все козыри на руках, и я мог с легкостью избавиться от дракона во мне. Но я подумал, что рьяне это тоже понадобится». Последний миг дракон вновь взял власть надо мной, и я, сам того не ведая, потащился в ее спальню, чтобы выкрасть оттуда. Девушка доверилась мне, вышла на поговорить, а затем драконий гипноз, после чего она с удовольствием пошла за мной в сад, где я обратился и унес в укромное место, где хранился концентратор. Подлетая, я чувствовал, как магия становилась все слабее. Я приземлился, обернулся в человека и донес Риану на руках. Затем я оделся. «Не гоже ходить перед девушкой голым». «И в е чёрт подери, мне нравилась моя нынешняя девушка. Я был бы не против, если бы у нас всё сложилось. Но, чёрта с два, мне мешала моя сущность, которая твердила, хочу Рияну». «Разве это справедливо?» «О чём ты, Даниэль?» – тяжело вздохнула р и а н а «О том, что мой дракон и его, некромант, выбрали тебя в качестве возлюбленной. Не находишь?» «В мире полным-полно прекрасных девушек. Моя Фрэнсис, например», — честно буркнул я. Риана продолжала непонимающе смотреть. ь н о д а р н а то повезло чуть больше», — ты ответила взаимностью. «Но не думаешь, что виноваты чары истинности?» «Наши чары неоднократно пропадали, а вот чувства нет», — отчеканила Риана. «Да и сначала мы полюбили, а потом, после...» Она прервалась и покраснела, а я догадался, что связующим звеном был секс. После того самого мы стали истинной парой. н е к р о м а н т и и работает именно так. И да, у меня есть выбор, и мой выбор — любить. То есть для тебя это не обременительно? Ты не хотела бы от этого избавиться? Нет, решительно заявила она. Хорошо, значит, поможешь мне. К сожалению, мой дракон уже выбрал тебя, и для ритуала мне понадобишься ты. Не переживай, всего лишь твое присутствие — и пару капель крови, и нет, отказаться ты не сможешь, кровожадно заметил я.